Глава тридцать шестая Росомаха подошла ближе. Теперь она была на расстоянии полета стрелы. Ричард прицелился. Позади него в темноте послышалось урчание. «Тихо!» — зашипел Ричард. Гар замолчал. Росомаха подняла голову. Стрела просвистела в воздухе. Маленький Гар, поднявшись на задних лапах, как завороженный, следил за ее полетом. Подожди, прошептал Ричард. Стрела настигла цель, и Гар радостно захрюкал, хлопая крыльями. Ричард наклонился и погрозил ему пальцем. Зверь внимательно смотрел на него. Ричард кивнул. Ладно, иди, но ты должен принести мне стрелу. Кивнув, Гар захлопал крыльями и поднялся в воздух. Он обрушился на добычу, вцепившись в нее когтями, словно боялся, что убитый зверь может убежать. Урча от удовольствия, Гар принялся за еду. Ричард отвернулся. Небо на востоке посветлело, озаренное лучами восходящего солнца. Скоро проснется сестра Верна. Ричард стоял на страже, хотя сестра не раз говорила, что это сейчас ни к чему. В конце концов она смирилась. но его своеволие по-прежнему раздражало ее. Впрочем, в последнее время ее вообще все раздражало. Ричард оглянулся на маленького Гара, но тот еще не закончил трапезу. Интересно, как же этот малыш умудрился пройти вслед за ним долину заблудших? Возможно, это неправильно продолжать кормить Гара, но Ричард чувствовал за него ответственность. Каждую ночь... Маленький Гар приходил к ним на стоянку, и Ричард охотился, добывая ему пищу. В ночные часы Гар ни на шаг не отходил от Ричарда. Он ел у него на глазах, играл с ним, даже спал у его ног, но стоило взойти солнцу, как он немедленно исчезал. Видимо, чувствовал, что лучше держаться от сестры Верны подальше. Ричард не сомневался, что попадись Гар ей на глаза, она попытается убить его. Ричард не переставал удивляться сообразительности малыша. Он поддавался обучению легче, чем любое другое животное. Кэлен как-то говорила, что короткохвостые гары очень умные. Да, она оказалась права. Достаточно было раз или два что-то объяснить зверенышу, и он тут же понимал, что от него хотят. Он не только научился понимать слова, но даже пытался сам что-то говорить. Едва ли Гар был способен к членораздельной речи, но некоторые издаваемые им звуки до странности походили на слова. Ричард никак не мог решить, что же ему делать с малюткой Гаром. Скоро он вырастет. Он должен научиться охотиться и добывать себе пищу. Но Гар не желал расставаться с человеком. Может, он просто еще слишком мал, чтобы охотиться, а может, слишком сильно привязался к Ричарду. Похоже, он заменил зверенышу мать. Если честно, Ричарду самому не хотелось расставаться с Гаром. Уж очень они подружились. Гар искренне привязался к человеку, никогда на него не обижался и ни в чем не противоречил ему. Хлопанье крыльев прервало его размышление. Рядом с Ричардом приземлился Гар. С их первой встречи он окреп и, кажется, вырос на целых полфута. Грудь и лапы стали мускулистыми. Ричард и думать боялся, каким большим станет гар, когда повзрослеет. Оставалось только надеяться, что к тому времени он сам научится добывать себе пищу. Иначе со временем охота станет главным, если не единственным занятием Ричарда. Гар оскалился, подражая человеческой улыбке, и протянул Ричарду окровавленную стрелу. Ричард оглянулся через плечо. «Мне она не нужна. Положи на место». Гар послушно убрал стрелу в колчан, стоявший около пня, и посмотрел на хозяина, ожидая одобрения. Ричард похлопал его по полному животу. «Молодец!» Гар с довольным видом уселся у его ног, облизывая окровавленные когти. Окончив с этим занятием, он положил голову Ричарду на колени. «Надо тебя как-нибудь назвать!» Маленький Гар поднял голову. «Тебе нужно имя!» Ричард ткнул кулаком себя в грудь. «Мое имя Ричард!» «Ричард! Понимаешь?» Гар, подражая Ричарду, ткнул его лапой. «Ррач!» – проговорил он. Ричард кивнул и повторил по складам. «Ричард!» Рачарк, прорычал гар. Ричард засмеялся. «Уже лучше». «Но так как же мы тебя назовем?» Он задумался, подыскивая подходящее имя. Гар сидел рядом, не сводя с него глаз. Он взял обеими лапами руку Ричарда и, приложив ее к его груди, произнес рач -арк». Потом Гар приложил руку Ричарда к собственной груди и прорычал «Грач». «Грач?» изумленно переспросил Ричард. «Значит, тебя зовут Грач?» Гар оскалился, похлопывая себя лапой по груди. «Грач! Грач!» — повторил он. «Надо же!» Ричард никак не ожидал, что у Гара вообще может быть имя. «Ну ладно, пусть будет Грач!» — улыбнулся он. Гар горделиво расправил перепончатые крылья и принялся колотить себя лапой по груди. «Грач!» Ричард засмеялся. Гар бросился на него, и они затеяли борьбу. Это было самое любимое занятие грача, если, конечно, не считать еды. Они калашматили друг друга и катались по земле, стараясь, тем не менее, не причинять друг другу боли. Впрочем, Гар иногда хватал зубами руку человека, хотя, надо отдать должное, никогда всерьез не кусался. Наконец, Ричард высвободился и сел на пенек. Грач подошел к нему и уселся ему на колени, обхватив лапами, словно обнимая. Он знал, что когда взойдет солнце, им предстоит расстаться. Заметив в зарослях зайца, Ричард вспомнил, что еще не раздобыл еду для сестры Верни. Неплохо бы угостить ее жареным мясом. — Грач, мне нужен этот заяц, — сказал он. Гар нехотя слез на землю, и Ричард натянул тетиву. Просвистела стрела. Ричард попросил Гара принести добычу. Гар послушно приволок убитого зверька. Он знал, что в награду ему достанется требуха. Когда совсем рассвело, Ричард, попрощавшись с Грачем, отправился к месту стоянки. Он вновь и вновь возвращался мыслями к тому видению Белой башни. Перед глазами его все стояла Кэлен в белом платье со связанными руками с коротко остриженными волосами.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 и знал, чем она обрадует свой народ. Он вспомнил еще одно пророчество, то, о котором говорила сестра Верна. Он несущий смерть, и сам даст себе это имя. А еще она говорила, что этот несущий смерть обладает способностью призвать мертвых и соединить прошедшее с настоящим. Странное пророчество, непонятное и тревожное. Поглощенный своими мыслями, он не заметил, как подошел к поляне, где они расположились на ночлег. Сестра Верна уже встала. Сидя на корточках у костра, она пекла на завтрак лепешку. Вместе с солнцем проснулись птицы. Воздух был полон щебетанием и чириканьем, Жужжали насекомые. Белки скакали с ветки на ветку. Ричард насадил мясо на вертел и повесил над огнем. Сестра Верна не удостоила его вниманием. «Я подумал, тебе захочется мяса на завтрак», — сказал он. Сестра что-то проворчала в ответ. «Ты все еще сердишься за то, что я вчера спас тебя?» Она подбросила хвороста в огонь и оглянулась на Ричарда. «Я не сержусь на тебя за то, что ты спас меня. Разве не ты говорила, что Создатель ненавидит ложь? Ты думаешь, он тебе сейчас верит?» «Я нет». Верна покраснела. «Не смей так говорить, это кощунство». «А ложь, что не кощунство, не унимался Ричард?» «Ричард, ты не понимаешь, почему я сержусь». «Может, и понимаю». Ричард сел на землю. «Ты назначена моей наставницей. Видимо, тебе кажется, что вчера ты повела себя неправильно. Но я так не считаю. По-моему, мы просто оба сделали то, что следовало сделать». чтобы остаться в живых.